Глава восьмая. Открыла дверь и плюхнулась на пассажирское кресло. Желая закричать. Чего же невыносимый? Пыхтела, пытаясь немного успокоиться, чтобы высказать все, но парень первый начал. Что за дешевое представление на лестнице было? А что мне оставалось делать? Ты же как голосистый петух на заре во всеуслышании верещал там о том, что мы живем вместе. Совсем уже? Я говорил правду. Заявил он с таким праведным видом, что захотелось с сумкой заехать. Ты посмотри, какой честный. Ага, правда, от которой у меня будет куча проблем, ты уйдёшь через неделю. И куда же? Лениво уточнил он. В свою комнату. И когда ты уйдёшь, обо мне будут ходить нехорошие сплетни. Ты много думаешь, колючка. Это тебе без разницы. Всем парням плевать, как чувствуют те, кого вы унижаете или ставите в дурацкое положение. А нам? Жень. Давай договоримся. Неделю ты ведёшь себя тихо, а я готовлю и даже пирогами буду радовать. Но... Подняла указательный палец, намекая о важном. Чтобы в общаге никто не знал о нашем совместном проживании в комнате. А когда ты уедешь... Кстати, когда это случится? Ну... Тут сосед нахмурился, как-то щечки надул. Что, долго делают ремонт? Там возникли некоторые моменты. Что за моменты? Неприятные. А конкретнее? Конкретно он продлится на несколько недель. Несколько? Громко воскликнула, удивляясь, почему мне так не везет. Две и не больше, да? Примерно. Выдал он с недовольством, посматривая на дорогу. Очевидно, тоже злился. А где твоя комната находится? Комната? Тут Белов прищурился, словно вспоминал определение этого слова. Ну да, место, где тебе делают ремонт и где ты будешь потом жить. Напомнила, понимая, что сам не справится. Хочешь в гости забегать? Весело спросил Никита, подмигивая мне. Размечтался. Так, значит, пироги в обмен на молчание в общаге. Да, и ещё. Савина, ты не увлеклась? Нет, это важно. Я настаиваю на раскладушке. Купи себе, теперь твоя очередь. В ответ молчание. Парень странно кривил губами, а потом протянул. Тут тоже проблема. Что за проблема? Я последние несколько лет не могу нормально спать. Обычно не сплю несколько суток, пока не дохожу до кондиции. Печально, но вспомнила... «Как он дрых эти дни на моём диване? Я не заметила, что ты...» «Вот и я к тому. С тобой я быстро засыпаю». Резко развернулась и проговорила. «Что? Да ни за что в жизни!» «Тебе сложно потерпеть мне несколько недель?» «Да, я девушка». «Беру плату за комнату на себя. Ты не будешь ничего должна». «Постой. Ты будешь жить всего две недели и рассчитываешь...» «За полгода». «Да не нужно мне». «Хорошо, за год». «Задумалась. Не, никогда». «Подумай, всё равно делишь с этим хитрым лисом диван. С тебя не убудет. Что выпендриваться? А тут ещё за общагу платить не будешь. Две недели потерпеть – это совсем немного. И очень выгодно». Внутренний голос раздражал. Предатель. Или в душе такой экономист? «Нет, бред, ты меня обманываешь». «Можем к моему врачу съездить, он подтвердит». «Ты его подговоришь». «Да с чего? Я тоже не в восторге, что засыпаю рядом с тобой. Но ничего не поделаешь. Ты не красавица, и характер у тебя ужасный». «Не в моем вкусе. Вот никак». «На свой посмотри». «Так что?» Спросил он, никак не реагируя на мои комментарии. «Да если представить, что я согласилась и что ты не обманываешь, две недели закончатся и что потом? Проблема ведь останется?» «Потом, как обычно. По крайней мере, моя подготовка по боксу пройдет, как соревнование». «Мне не нравится идея». «Ты бы знала, как мне не нравится. Но я вижу выход. Задолбался. Быть зомби». «Бедненький какой». Буркнула, не понимая, почему верю ему, ржец он или нет, и такой жалостливый взгляд. Неужели правда? Как это не спать? Такое может быть. Да. Видимо, судьба тебя наказала за свинское отношение к девушкам. А тебя за что? Довольно пропел он, подмигивая мне. скривилась в ответ. Действительно, за что? Неужели за то, что я встала на защиту подруги? В этом моя вина. Обидно. Но хотелось верить, что Белов не такой черствый сухарь и безжалостный сноб, как считала. Может, он капельку лучше? За то время, что прожили вместе, мне он показался вполне нормальным. Пожала плечами и натянуто сообщила. А меня за наивность. Тут он усмехнулся, что мне совсем не понравилось. Он тоже так считал? Не верила ему. Сто процентов его игра. Хотя в душе по непонятной причине мне хотелось верить ему и думать, что нет подвоха. Но это так, глупость. Зачем он тогда весь этот цирк затеял? Есть цель? Только какая? Ехали молча, каждый думал о своем. Может, Белов спрашивал о чем-то, но я настолько погрузилась в мысли, что ничего не слышала. «Приехали». Услышала его голос, вероятно, с третьего раза, когда он дернул меня за волосы. Потянул на себя, демонстрируя белоснежные зубы. Невольно вспомнила о его любимом виде спорта – Всегда считала, что у боксеров нет пару-тройки зубов, а тут как модель сверкает имя. Он вновь дернул за волосы, привлекая к себе внимание. Освободила хвост, отталкивая его руку и кивнула, открывая дверь. Вдруг задержалась, понимая, что не смогу просто так уйти. Обернулась и спокойно сказала. «Надеюсь, когда ты доиграешь свою игру, оставишь меня в покое». «Я понимаю, что вам, богатым деткам, это по приколу, но такие, как я, наивные, простые, верим в хороших людей, ведь оцениваем по себе». Скорее всего, я делаю глупую ошибку, веря твоим словам, и потом, я об этом пожалею, но все же, не могу поступить иначе. И если есть поганые мыслишки, то пора себе задать вопрос, стоит ли оно того? Всегда можно остановиться». Закрыла дверь и поспешила к универу, оглядываясь по сторонам, молилась про себя, чтобы никто меня не увидел.